Глава 3. Амбразин вернулся поздно вечером в сопровождении двух носильщиков, тащивших целую кучу овечьих шкур, одеял и попон, и возвестил, что договорился с неким лодочником, который занимается тем, что доставляет грузы каменной соли на север. И лодочник готов взять с собой пассажиров до Аргентора за совсем малую плату. Если всё пойдёт хорошо, они будут там через неделю. Более того, добрый человек продал Амбразину все вот эти роскошные вещи за сущие гроши, и теперь они могут не бояться, что им придётся дрожать от холода ночью напролёт. Однако бодрый тон старого человека сильно противоречил тревоге и неуверенности, которые испытывал каждый из товарищей. Ведь им до сих пор ничего не было известно об Аврелии и Ромуле, и не было ни малейшей возможности отправиться им навстречу, и все трудности и опасности, пережитые ими самими, не имели ровно никакого смысла, пока с ними не было мальчика. Каждый в этом отряде связал свою судьбу с Ромулом, а его судьба зависела от них и только от них, поэтому им казалось, что их жизнь без Ромула утратила смысл. Анбаразин уселся на понтон, скрестив ноги, взял немного хлеба и сыра, разложенных на одном из щитов вместо стола, и вяло принялся за еду. Я уже и так и эдак подсчитывал, заговорил Ватрен, учитывая какая-то местность до реки, нам придётся их ждать не меньше двух дней. Ты имеешь в виду, мы тут проведём эту ночь, завтрашний день и ещё следующий? спросил Ароси. Может быть, но я бы не стал говорить с уверенностью. Аврелий, конечно же, постарается как можно скорее увеличить расстояние между собой и преследователями. А юба сильный быстрый конь. На отдых они будут тратить немного времени, предположил Диметр. Да, они постараются, возразил Батяд. Но дни-то сейчас ужасно короткие, а ночью ехать в горах или просто невозможно, или дьявольски опасно. Я знаю, Аврелий не захочет рисковать свалиться в пропасть или позволить лошади повредить ногу. Так что я бы посчитал снова, помня о том, что за один переход они смогут покрыть не такое уж большое расстояние. Каждый высказал свою точку зрения на вопрос, однако вскоре стало ясно, что все их оценки наверняка будут слишком неточными. Они вполне могут быть уже вон там, рядом с теми вершинами, Сказал Оливия, всматриваясь в горы. «Может быть, они голодны, замерзли. У них ведь ничего нет с собой. Нам повезло гораздо больше, хотя наше путешествие и не обошлось без приключений». Ватрен попытался внести в разговор нотку оптимизма. «Ну, может, мы вообще зря тревожимся. Вольфило мог и не перебраться через реку, а может, потерял слишком много времени, гоняя по берегу вверх и вниз земли, в поисках переправы. И может быть, Аврелий сумел использовать преимущество во времени и уже одолел основную часть пути. Но он ведь знает, что мы будем ждать его где-то на видном месте и что не уйдём от этих своих плавучих деревяшек, пока он нас не догонит. А может нам попробовать устроить что-то вроде светового сигнала, предложил Диметр. Если они где-то наверху, вон там, то они могут его увидеть, им по крайней мере станет легче. Они поймут, что мы их ждём совсем близко. Мой щит сделан из металла. Если мы его хорошенько отполируем? Нет, лучше не надо, возразил Амброзин. Они и так знают, что мы где-то тут и найдут нас, держась берега реки. А световой сигнал вполне может привлечь и Вулфилу. Вам следует понимать, что он ни за что не откажется от погони. Он не успокоится до тех пор, пока не уничтожит последнего из нас. Помните мои слова. Так что лучше постарайтесь сейчас отдохнуть все. День был тяжёлым, и мы понятия не имеем, что ждёт нас завтра. Я стану в караул первой, заявила Ливия. Я не устала. Она уселась на край Антона, свесив ноги. Остальные улеглись на овечьи шкуры, добытые амбразином. поближе друг к другу, чтобы было теплее, и накрылись одеялами. Лишь сам Абразин остался сидеть. Он долго всматривался в темноту, а потом встал и подошёл к девушке. "Тебе тоже необходимо поспать", сказал он. "Мне кажется, тут нечего особо опасаться, так что в карауле может стоять даже старый воспитатель. Я же говорил о тебе. Я не устала. Я тоже Может, я тебе хоть бы составлю компанию, ну если ты не против. Наоборот, я была бы была рада. Мы ведь не закончили наш разговор, помнишь? Да, конечно. Мы говорили о некой Тане в жизни Аврелия. Да, верно. Я невольно услышал кое-что в ту ночь в Фануме, а потом другой ночью у перевала, когда пытался удержаться и не улететь в бездонную пропасть. И что именно ты слышал, спросила Ливия. Наверное, будет лучше, если ты сначала сама расскажешь мне то, что знаешь о нём. Я знаю совсем немного, или тебе так кажется. Я я думаю, Аврелий, тот самый молодой офицер, который так героически защищал Аквелию, когда этот город целых 9 месяцев держался перед натиском варварских орд Атиллы. Я думаю, это именно он помог мне и моей матери бежать, уступив собственное место в лодке в ту ночь, когда город всё-таки пал из-за предательства. Но уверенна ли ты в этом? Я это чувствую. Я знаю, что не ошибаюсь. Амрадин смотрелся в лицо Ливии едва видимое в темноте. На самом деле ты ему солгала, разве не так? Тебе нужен был некий человек, способный совершить невозможное, и ты решила, что можешь навязать Аврелию свои воспоминания о неком герое, о человеке, которого, возможно, давно уже нет на свете. Нет, возразила Ливия. Ну, поначалу, может быть, отчасти, но потом чем дольше я наблюдала за ним и видела, как он снова и снова рискует жизнью ради других, Чем меньше у меня оставалось сомнений, он, тот самый герой из Аквелии, да даже если и нет, для меня это не имеет значения. А он всё это отрицает. И это несогласие стоит между вами, как некий призрак, и заставляет вас сторониться друг друга. Послушай меня, девочка, никакие воспоминания не смогут укорениться в его уме, если под ними нет основания. Ты не можешь построить дом на воде. Говоришь нет, но я видела такие дома. Ну да, твой город в лагуне, но это же совсем другое дело. Мы сейчас говорим о человеческой душе, о раниной, больной памяти мужчины, о его чувствах. А если тебе этого недостаточно, добавлю, из его прошлого выплыла некая другая правда, и она грозится крушить Я раздавить врыли